41. Чёрный отель. 1. Ричард Слоут не умер, но уже потерял сознание, когда Джек поднял его на руки. Кто теперь стада? спросил у него в голове волк. Будь осторожен, Джейки. Волк, будь. Приходи, Приходи ко, ко, мне, ко сейчас, мне сейчас, пел талисман сильным беззвучным голосом. Приходи, Приходи ко, ко мне, ко приводи стадо, и всё будет хорошо, будет и всё будет хорошо, будет и, все будет хорошо что... и всем нам будет хорошо. Проборчал Джексон тонациями Андерса. Он шагнул вперёд и на какой-то дюйм размянулся с провалом люка. Едва не угодил в него ногой. Слово на участник странной двойной казни через повешение. Балтаемся с другом, мелькнула у Джека безумная мысль. Удары сердца отдавались в ушах, и на мгновение он подумал, что его вырвет в серую воду, плескавшуюся у свай. Потом он взял себя в руки и ногой захлопнул крышку люка. Теперь остался только шум флюгеров, каббалистических бронзовых знаков, без устали вращавшихся в небе. Джек повернулся к энджин-корту. Он стоял на широком балконе, выполняющем функции веранды над водой. Когда-то в 20-х и 30-х годах здесь по вечерам сидели под зонтиками модно одетые дамы и господа, пили джин-рики или сайдкар, возможно, читали последние романы Эдгара Олисса или Эллен Рикуин, и смотрели на далёкий остров Лос-Кавернес, синевато-серый горб кошалота, чуть выступавший на горизонт. Мужчины в белом, женщины в постельных тонах. Когда-то Сейчас доски изогнулись, покоробились, растрескались. Джек не знал, какого цвета балкон был раньше, но теперь он стал чёрным, как и весь отель, как злокачественный опухоль в лёгких матери. В 20 футах от Джека висели упомянутая спиди окна-двери, через которые выходили на веранду и возвращались в отель его постояльцы в те далёкие дни. Закрашенные белой краской окна напоминали бельмо на глазах. На одном Джек прочитал: "Твой последний шанс уйти домой". Звук волн. Звук вращающихся на угловатых крышах флюгеров. Запах морской соли и давно пролитых коктейлей, запах самого отеля. Джек посмотрел на закрашенное стёкла и не удивился тому, что надпись изменилась. Она уже мертва, Джек. Так зачем беспокоиться? И кто теперь стад? Ты и Рич, прошептал Джек. Но не ты один. Ричард протестующе вскоропнул у него на руках. Пошли, сказал Джек и двинулся к окнам-дверям. Ещё одна меля погода не сделает. 2. С приближением закрашенные окна росли, и Джаку казалось, что чёрный отель разглядывает его со слепым, но пренебрежительным удивлением. Маленький мальчик, ты действительно думаешь, что сможешь войти и действительно надеешься выйти отсюда? Ты думаешь, что в тебе действительно так много Джейсона? Красные искры, которые прежде возникали в воздухе, теперь вспыхивали и перемещались по белому стеклу. На мгновение они обрели форму. Джек в изумлении смотрел, как они превратились в огненных чертенят, а те скатились вниз на бронзовые ручки дверей и собрались на них. Ручки начали светиться, как железо в кузнечном горне. «Давай, маленький мальчик, прикоснись ко мне, попробуй». Однажды, шестилетним ребёнком, Джек коснулся пальцем в холодной спирали электроплиты, а потом повернул ручку до упора. Секунды позже он с криком боли отдёрнул палец, на котором уже вырос валдырь. Фил Сойер бежал на кухню, посмотрел на Джека и спросил, когда у того появилось странное желание сжечь себя живьём. Джек стоял с Ричардом на руках, глядя на тускло светящиеся ручки. «Давай, маленький мальчик, помнишь, как раскалилась плита? Ты думал, тебе хватит времени отдёрнуть палец? Чёрт, решил ты, эта хреновина раскалится только через минуту, но она раскалилась мгновенно, так? И что ты почувствуешь теперь, Джек?» Всю новый красный искры скатывались со стёкол на ручке французских окон. Раскалившийся до красного металл приобрёл белый отлив, словно был готов расплавиться. Прикоснись, Джэк, к такой ручке, она войдёт в его плоть, ткань обуглится, кровь закипит, и его пронзит боль, какую он ещё не испытывал раньше. Он подождал ещё мгновение с Ричардом на руках, надеясь, что талисман снова позовёт его, или постась Джейсона возьмёт инициативу на себя. Но вместо этого в голове заскрепел голос матери. Тебя всегда нужно подталкивать, Джеки. Давай, большой мальчик. Ты сам отправился в этот поход. Ты можешь идти дальше, если действительно этого хочешь, или кто-то другой должен всё за тебя делать? Хорошо, мама, ответил Джек, чуть улыбнулся, но его голос дрожал от страха. Я тебе верю. Только надеюсь, что кто-то не забыл положить мне в рюкзак тюбик соларкейна. Он протянул руку и взялся за раскалённую до да красного ручку. Только на вовсе не была раскалённой. Жаркое свечение оказалось иллюзией. Тёплый, ничего больше. Но когда Джек повернул её, красное свечение угасло во всех ручках. Едва он толкнул стеклянную дверь, талисман запел вновь, от чего по коже Джека побежали мурашки. Отлично сработано, Джейсон, приходи ко мне. С Ричардом на руках Джек шагнул в обеденный зал чёрного отель. 3 Переступая порог, он почувствовал, как некая недушевлённая сила, что-то вроде мёртвой руки, пытается вытолкнуть его из отеля. Но Джек упирался, и через секунду-две сопротивление исчезло. Внутри было не слишком темно. Через закрашенные окна проникал белый свет, который Джеку не нравился. Он напоминал туман, окутывающий и слепящий. От стен тянуло тленом. Штукатурка медленно превращалась в зловонную жижу. Воздух заполняли запахи пустоты и темноты, но Джек осознавал, что это еще не все, и боялся, потому что отель вовсе не пустой. С кем или с чем он может тут встретиться, Джек точно сказать не мог, но ведь ни Слоуд, ни по-видимому кто-либо другой не решался войти в отель. Тяжелый и неприятный воздух медленно отравлял легкие. Джек ощущал, как бесконечные этажи, наклонные коридоры, потайные комнаты и тупики над головой давят на него, словно стены огромных извилистых катакомб. Здесь обитали безумие и ходячая смерть, и лопочущая иррациональность. Джек не смог бы подобрать слова, чтобы описать обитателей черного отеля, но он их чувствовал, знал, с чем имеет дело. Знал и другое. Все талисманы вселенной не смогут защитить его от них. С его приходом в чёрный отель начался странный, неведомый ему ритуал, исход которого, Джек это чувствовал, не был предопределён. Он мог надеяться только на себя. Что-то пощекотало его затылок. Джек вскинул руку и отбросил помеху в сторону. Ричард громко застонал. Это оказался большой чёрный паук, висевший на нити. Джек поднял голову и увидел паутину на одном из застывших потолочных вентиляторов. Она провисала между деревянными лопастями. Джек посмотрел на раздутое тело паука. У него были глаза. Джек не смог вспомнить, доводил ли слимур раньше видеть паучьи глаза. Он двинулся по дуге к столам, обходя зависшего монстра. Паук поворачивался на нити, следя за Джеком взглядом. "Паршивый вор", внезапно прошипел паук. Джек вскрикнул и в панике за всех сил прижал Ричарда к себе. Его крик эхом отразился от высокого потолка обеденного зала. Где-то в тенях лязгнуло что-то металлическое. Послышался чей-то смех. «Паршивый вор! Паршивый вор!» — проверещал паук и внезапно поднялся по нити к своей паутине. С гулко бьющимся сердцем Джек пересёк обеденный зал и положил Ричарда на один из столов. Ричард снова застонал, едва слышно. Джек чувствовал вздутие под одеждой друга. «На какое-то время мне придётся тебя оставить, дружище». Из теней под потолком донеслось. Я позабочусь. Хорошо позабочусь. Хорошо позабочусь о нём. Ты, паршивый вор, паршивый вор, и неприятный извиняющий смешок. Под столом, на который Джек опустил Ричарда, обнаружилась стопка скатертей. Лежавшие сверху покрылись слизкой плесенью, но в середине нашлась одна достаточно чистая. Джек развернул её и накрыл Ричарда до подбородка, а затем двинулся дальше. Голос паука донёсся из лопастей вентилятора, из темноты, которая воняла разложившимися мухами и запутувшимися в паутине осами. Я позабочусь о нём, ты, паршивый вор. Джек поднял голову, всмотрелся, но паука не разглядел. Он мог представить себе эти холодные маленькие глазки, но дальше воображение дела не шло. Тошнотворная, мучительная картина возникла перед мысленным взором Джека. Паук спускается на лицо Ричарда. Протискивается мимо податливых губ в рот, в аркой при этом паршивый вор, паршивый вор, паршивый вор. Он подумал о том, чтобы натянуть простынёй на рот Ричарда, но обнаружил, что не может заставить себя сделать это. Так Ричард будет выглядеть трупом. И кто знает, не этим ли всё и закончится? Джек вернулся к Ричерду и в нерешительности постоял рядом, отдавая себя чот, что эта нерешительность весьма радует затаившихся обитателей Чёрного Отеля, готовых на всё лишь бы не подпустить его к талисману. Он сунул руку в карман и достал большой тёмно-зелёный стеклянный шарик. Волшебное зеркальце в другом мире. Джек не мог знать наверняка, обладает ли шарик магической силой, способной противостоять злу, но его изготовили в долинах Адолины, за исключением проклятых земель, были добрыми. И эта врождённая доброта, рассудил Джек, сама по себе могла послужить защитой от зла. Он положил шарик в ладонь Ричарда. Пальцы друга сомкнулись на шарике, но едва Джек убрал руку, медленно разжались. Откуда-то сверху донёсся мерзкий смех пука. Джек низко склонился над Ричардом, пытаясь игнорировать запах болезни, так похожий на запах этого места, и прошептал. «Держи его в руке, Ричи! Держи его крепко, дружок!» «Не, дружком!» — пробормотал Ричи, но его рука сжала шарик. «Спасибо, Ричи-бой!» — поблагодарил его Джек. Мягко поцеловал Ричарда в щеку и направился к двустворчатой двери в дальнем конце обеденного зала. «Все как в Альгамбре!» — думал он. Там, из обеденного зала, можно пройти в сад. А здесь, на веранде над водой, и двустворчатая дверь, ведущая в отель. Пересекая обеденный зал, он вновь почувствовал мёртвую руку, останавливающую его. Отель не пускал Джека. Пытался оттолкнуть. "И не мечтай", подумал он, продолжая идти. И тут же противостоящий ему силу исчезла. "У нас есть и другие средства", прошептала Джеку двустворчатая дверь. И он опять услышал лязг металла. «Ты тревожишься из-за слова-то», – шептала, казалось, двустворчатая дверь, но голос, который слышал Джек, принадлежал всему отелю. «Ты тревожишься из-за слова-то, и плохих волков, и козлоподобных существ, и тренеров по баскетболу, которые на самом деле никакие не тренеры. Ты тревожишься из-за оружия, и пластиковой взрывчатки, и магических ключей. Нас это не интересует, малыш. Для нас все это – ничто». Морган Слoуд всего лишь сует левый муравей. Жить ему осталось лет 20, а для нас это лишь пауза между вдохами. Нас в чёрном отеле волнует только талисман, связующее звено всех возможных миров. Ты пришёл как вор, чтобы украсть то, что принадлежит нам. И мы говорим тебе ещё раз: у нас есть другие средства борьбы с паршивыми ворами вроде тебя. И если ты не остановишься, узнаешь на себе, что это за средство. Узнаешь на себе 4. Джек открыл сначала одну створку, потом другую. Ролики неприятно заскрипели, впервые за многие годы покатившись по направляющим. За дверью был тёмный коридор. Он идёт к вестибюлю, подумал Джек. А если этот отель действительно такой же, как Альгамбра, мне придётся подняться по парадной лестнице на один этаж. На втором этаже он найдёт бальный зал, а в бальном зале ту самую вещь, за которой пришёл. Джек оглянулся, увидев, что Ричард не шевелится, и вошёл в коридор, закрыв за собой дверь. Медленно двинулся по коридору. Изношенные грязные кеды шуршали по истлевшему ковру. Чуть дальше он видел ещё одну двустворчатую дверь с нарисованными на ней птицами. Но до неё располагались конференц-залы. С одной стороны Золотой штат, напротив Золотой искатель, ещё через 5 шагов Мендосина. Твоя мать вопила, когда умирала сообщала надпись на нижней панели из красного дерева. В самом конце коридор, неважно далеко, Джека ждал тусклый свет. Вестибюль. Лязг металла. Джек резко развернулся и краем глаза уловил движение в одном из островерхийх дверных проёмов каменного горла коридора. Камень, островерхий проёмы. Он торопливо моргнул. Коридор был обшит панелями из красного дерева, которые начали подгнивать от океанской влаги. Никакого камня, В конференц-залы Золотой штат, Золотой искатель и Мендосина вели самые обычные прямоугольные двери. Однако в мгновение Джэк увидел что-то похожее на кофедральные арки. И закрывали эти арки железные пускные ворота из тех, что можно поднимать и опускать при помощи лебёдки. Опущенные ворота с грозными железными пиками понизу. Когда ворота опускались, чтобы перекрыть вход, пики аккуратно входили в дыры в полу. Никаких каменных арок, Джэки, сам погляди. Обычные двери. Ты видел такие опускные ворота в Лондонском Тауэре, когда ездил туда на экскурсию с мамой и дядей Томи 3 года назад. Ты немного напуган, ничего больше. Но сосущий чувство в желудке не обманывал. Они есть, будьте уверены. Я прыгнул, на мгновение очутился в долинах, лязг металла. Джек развернулся в другую сторону. Пот выступил на лбу и щеках, на голове начали подниматься волосы. Он видел это снова, блеск чего-то металлического в тенях одной из комнат. Вы видел огромный камень, чёрный как грех, грубо обтёсанный, кое-где порошенный зелёным мхом. Отвратительные беспансерные насекомые-альбиносы выползали из дыр в разрушающемся цементном растворе, скреплявшем камень, и ползали обратно. Пустые держатели для факелов висели на стенах через каждые 15 или 20 футов. Сами факелы давно исчезли. Лязг металла На этот раз он даже не моргнул. Мир заскользил у него перед глазами, заколебался, как предмет, на который смотришь через поток чистой бегущей воды. Стены вновь стали почерневшим красным деревом, а не каменными блоками. Двери, дверьми, а не опускными воротами. Два мира, разделённые мембраны не толще челка, начали накладываться друг на друга. И Джек смутно осознал, что и постать Джейсона соединяется с ним, и возникает некое третье существо, сплав первых двух. «Я не знаю, что это за комбинация, но надеюсь, она будет сильной, потому что за этой двустворчатой дверью что-то есть, что-то есть за всеми дверьми». И Джек вновь двинулся по коридору к вестибюлю. Лязг металла. На этот раз миры не поменялись, двери остались дверьми, и он не заметил никакого движения. Но прямо за створками, прямо за... Теперь он слышал какие-то звуки, доносившиеся из-за расписанной двустворчатой двери. «Бар Цапля», — сообщала надпись над изображённым на ней болотом. Что-то большое и ржавое пришло в движение. Джек развернулся к… Джейсон развернулся к… этой открывающейся двери, к этим поднимающимся опускным воротам. Его рука нырнула в кошель, в карман, который он носил на поясе Камзола. Джинсов и пальцы сжали медиатор, который давным-давно дал ему спиди. И пальцы сомкнулись на кулием зубе. Джек ждал, кто же выйдет из бара "Цапля", а стены отеля мрачно на шёптуль: "У нас есть средства для борьбы с такими паршивыми ворами, как ты. Тебе следовало уйти, когда была такая возможность, потому что теперь, маленький мальчик, твоё время истекло". Пять. Ляск, бух. Ляск, бух. Ляск, бух. Двигалось что-то большое и неуклюже и металлическое. Звуки эти, безжалостные и нечеловеческие, пугали Джека куда сильнее, чем то, что могло бы издать живое существо. Что-то двигалось, приближалось к нему в медленном идиотском темпе. «Ляск! Бух! Ляск! Бух!» Последовала долгая пауза. Джек ждал, прижавшись к противоположной стене, справа от разрисованных створок. Его нервы так напряглись, что, казалось, гудели. Долго, долго ничего не происходило. Наверное, лязгачек провалился в какую-то червоточину в мембране, разделявшей миры, и вернулся в тот мир, который служил ему домом. Мальчик почувствовал, как затекла спина. Он слишком долго стоял, вжимаясь в стену и вытянувшись в струнку. Джека оторвался от стены и чуть сутулился. Раздался глушительный удар, и огромный бронированный кулак с тупыми двухдюймовыми зубцами на месте костяшек пробил синее небо двери. Разинув рот, Джек вновь вжался в стену и ничего не мог с собой поделать. Прыгнул в долины. Шесть. По ту сторону опусканных ворот стояла фигура в ржавых черных доспехах. Цилиндрический шлем рассекала черная прорезь для глаз шириной не более дюйма и украшал грязный красный плюмаш. В нем копошились белые кузеницы. «Подобный тем, — разглядел Джек, — что сначала выползали из стен в комнате Альберта Брюхана, а потом заполонили всю школу Тейера. Выходивший из-под шлема кольчужный койф укрывал ржавые рыцарские плечи, как дамский палантин. Тяжелые железные наручи, соединенные налокотниками, защищали руки от плеча до запястья. Доспехи толстым слоем покрывала грязь, и при движении рыцаря налокотники противно скрипели пронзительными, капризными голосами избалованных детей». Бронированные кулаки щитились зубцами. Джейсон стоял у каменной стены, глядя на рыцаря, не в силах оторвать от него глаз. Во рту у мальчика пересохло, как при тяжёлой болезни. Глазные яблоки, казалось, пульсировали в такт ударам сердца. В правой руке рыцарь держал боевой молот с ржавой, кованой тридцатифунтовой головкой, грозного вида и смертельно опасный. Опускные ворота, помни, между тобой и И тут сама по себе лебёдка начала вращаться, накручивая на барабан железную цепь, каждое звено которой длиной не уступало предплечью Джека. Ворота пришли в движение. Семь. Бронированный кулак исчез, оставив зазубренную дыру в двери, превратив рисунок на ней из пасторально-романтического в сюрреалистически мрачный, вполне уместный в баре. Теперь казалось, будто какой-то охотник, пребывающий в мрачном настроении после целого дня в болотах, От злости выпустил заряд дроби в небо. Потом головка боевого молота пробила дверь могучим ударом, уничтожив одну из двух собравшихся взлетать цапель. Джек вскинул руки к лицу, чтобы защититься от осколков. Боевой молот исчез. Последовала ещё одна пауза, но этот раз короткой. Джек едва успел подумать о не убежать ли ему. И вновь появился кулак с зубцами, повернулся в одну сторону, а в другую расширяя дыру исчез. А секунды позже молот пробил заросли тростника, и большой кусок правой створки вывалился на ковёр. Теперь Джек мог различить в тенях бара цапли массивную, закованную в латы фигуру. Доспехи этого рыцаря отличались от доспехов того, что противостоял Джейсону в чёрном замке. У долинского рыцаря шлем был почти цилиндрический с красным плюмажем, у этого напоминал сверкающую голову стальной птицы. Из шлема где-то на уровне ушей торчали рога. Джек видел нагрудную пластину, латную юбку из стальных волос, и под ней подол кольчуги. Молот в обоих мирах оставался неизменным. И в обоих мирах рыцари-двойники одновременно надбросили его, словно в презрении. Но зачем нужен боевой молот в поединке со столь жалким противником? Беги, Джек, беги. Это правильно, прошептала Те. Беги, только так и может поступить паршивый вор. Беги, беги. Но он бежать не собирался. Скорее умер бы, но не побежал, потому что лукавый голос на шёпотал чистую правду. Именно так поступил бы паршивый вор. Но я не вор, мрачно подумал Джек. Этот монстр может убить меня, но я не побегу, потому что я не вор. Я не побегу, крикнул он бесстрастной стальной птичьей головой. Я не вор, слышите меня? Я пришёл взять то, что моё, и я не вор. Стонущий крик донёсся из отверстий в нижней части шлема. Рыцарь поднял бронированные зубчатые кулаки и опустил, один на левую прогнувшуюся створку, другой на правую. От нарисованного пасторального болота не осталось и следа. Петли вырвало из дверной коробки. И створки повалились в коридор. Джек буквально увидел, как уцелевшая цапля взлетела к потолку, словно в мультфильме Уолта Диснея, и в её ярких глазах стоял ужас. Рыцарь в доспехах двинулся к мальчику, будто робот-убийца, поочерёдно поднимая ноги и с грохотом ставя на ковёр. Его рост превышал 7 футов, и когда он выходил в дверь, торчавшие из шлема рога прочертили напоминавшей кавычки полосы на косяке. "Беги!" громко простонал голос в голове Джека. "Беги, вор", прошептал Отель. "Нет", ответил Джек. Он смотрел на приближавшуюся рыцаря, а пальцы его правой руки крепко сжимали в кармане медиатор. Бронированные кулаки с зубцами поднялись к забралу птицеголов в шлеме, откинули его. Джэк ахнул. Внутри было пусто. А потом руки потянулись к джеку. 8. Бронированные кулаки с зубцами поднялись и взялись за цилиндрический шлем с двух сторон. Медленно сняли его, открыв мертвенно-бледное, осунувшееся лицо человека, прожившего на этом свете не меньше 3 сотен лет. С одной стороны, голова старца была размыжена, Насколки кости кусочками разбитой скорлупы торчали из кожи. Рану покрывала чёрная вязкая масса. Как предположил Джейсон, разложившиеся мозги. Рыцарь не дышал, но очерченные красным глаза смотрели на Джейсона с дьявольской алчностью. Мертвец ухмыльнулся, и Джейсон увидел острые, как иглы зубы, которыми чудовище намеревалось его разорвать. Житель покачиваясь шагнул к нему. Но тут раздался другой звук. Джейсон посмотрел налево, в сторону главного зала. В вестибюле замка отеля и увидел второго рыцаря. У этого на голове был шлем, похожий на котелок, такие ещё называют топ-хелмами. За ним третьего рыцаря и четвёртого. Они медленно шли по коридору, ходячие рыцарские доспехи, в которых ныне поселились вампиры. Тут руки схватили его за плечи, тупые зубцы бронированных перчаток вонделись в плоть, потекла тёплая кровь, и мёртвенно-бледное морщинистое лицо исказилось жуткой голодной улыбкой колокотники заскрежетали и застонали, когда мёртвый рыцарь потянул мальчика на себя. Девять. Джек взвыл от боли. Короткие тупые зубцы бронированных кулаков вонзились в него, проткнули кожу, и он раз и навсегда понял, что это реально, и через секунду другой нежить убьёт его. Руки тянули мальчика к чёрной пустоте шлема, но к пустоте ли? Он уловил отблеск двойного красноватого свечения, вроде бы глаз. И когда железные руки начали поднимать Джека, он почувствовал адский холод, будто все зимы каким-то образом сложились в единое, слились в одну. И эта зима сейчас дула на него из пустого шлема. Эта железяка действительно собирается меня убить, и тогда моя мать умрёт, Ричард умрёт. Слаут победит, собирается меня убить, собирается разорвать на куски своими зубами, заморозить меня живьём. Джек! Голос Пиди. Джейсон! Голос Паркуса. Медиатор, парень, воспользуйся медиатором, пока не поздно. Ради Джейсона, воспользуйся медиатором, пока не поздно. Рука Джека сжала медиатор. Медиатор пылал, как когда-то монета, и отупляющий холод внезапно сменился всепоглощающим триумфом. Джек вытащил медиатор из кармана, крича от боли, причиняемой зубцами доспехов, но всё с тем же чувством торжества. Это прекрасное тепло долин, это чистое ощущение радуги. Его пальцы крепко сжимали медиатор, прочный и тяжёлый треугольник из слоновой кости, покрытый странными рисунками. И в этот момент Джек и Джейсон увидели, что рисунки эти складываются в лицо. Лицо Лауры да Лесья. Лицо Лили Кавана Соер. 10. Во имя её, грязная недоделанная тварь кричали они вместе, но одним криком, криком слившимся в единое Джека и Джейсона. Изыди с лица этого мира, во имя королевы и во имя её сына. Изыди с лица этого мира. Джейсон Вандил медиатор в бледное костлявое лицо древнего вампира, одетого в рыцарские доспехи, и в то же мгновение, даже не моргнув, перепрыгнул в тело Джека и увидел, как медиатор пронзает чёрную арктическую пустоту. Ещё один момент запечатлелся в памяти Джейсона красные глаза вампира, выпучивающиеся от изумления, когда кончик медиатора вошёл в морщинистый лоб. И тут же эти глаза, уже подёрнутые плёнкой, взорвались, и чёрной дымящейся жижи выплеснулось на кисть и запястье Джейсона. В ней окопашились крошечные кусачие черви. 11. Джек отлетел к стене и ударился затылком. Несмотря на это и пульсирующую боль в плечах и в руках выше локтя, медиатор он не выпустил. Рыцарские доспехи гремели как пугола, сделанные из ржавеных банок. Джек успел заметить, что он вроде бы раздувается, и поднял руку, чтобы прикрыть глаза. Доспех сам уничтожился. Не разлетелся шрапнелью, а просто развалился. Джек подумал, что рассмеялся бы, увидев такое в кино, а не в коридоре от вонючего отеля и со стекающей подмышки крови. Поверованный стальной шлем, так похожий на голову птицы, упал на пол с глухим стуком. Латный воротник предназначен для того, чтобы уберечь шею рыцаря от вражеского меча или копья. Приземлился точно в шлем, в перезвон ка чужных колец. Нагрудник и наручи повалились будто закруглённые стальные книжные корешки. Поножи разлетелись в стороны. Металл дождём сыпался на заплесневелый ковёр, а потом всё застыло груды ненужного хлама. Джек оттолкнулся от стены, глядя на эту груду широко раскрытыми глазами, словно ожидая, что рыцарские доспехи с той же скоростью поднимутся вновь. Если честно, он действительно попался чего-то подобного, но ничего не менялось. И он повернулся налево, к вестибюлю, и увидел ещё троих рыцарей, медленно приближавшихся к нему. Один держал старинное и заплесневелое знамя с символом, который Джэк узнал. Он был на вымпелах, развевавшихся на пиках над солдатами Моргана и Зориса, когда те сопровождали чёрный делижанс, направлявшийся по западной дороге к павильону королевы Лаур. Знак принадлежал Моргану, но не эти твари, осознал Джэк. Рыцарские доспехи несли снами с тем, чтобы подшутить над перепуганным незваным гостем, который собрался украсть сам смысл их существования. "Хватит", хрипло прошептал Джек. Медиатор дрожал в его пальцах. С ним что-то случилось. Каким-то образом он повредился, когда Джек использовал его для уничтожения рыцаря, вышедшего из бора цапля. Слоновая кость раннет цвета свежих сливок теперь заметно пожелтела, на поверхности появилось множество трещинок. Доспехи клацали, направляясь к Джеку. Один рыцарь медленно поднимал двуручный меч. Хватит, со стоном повторил Джек. Господи, пожалуйста, хватит. Я устал, я больше не могу, пожалуйста, хватит, хватит. Старина Дж, к старина строиник Джек. Я не могу успеть, крикнул он. Доспехи приближались с неотвратимостью автомобильных частей, ползущих по конвейеру. Джек слышал арктический ветер, завывавший в холодных тёмных пустотах. Раз ты уж здесь, освободи его навек. Пожалуйста, Спиди, хватит. Они шли к нему: чёрные железные шлемы, ржавые поножи, кольчуги местами порошены мхом и тронуты плесенью. Ты должен сделать всё, что в твоих силах, странник Джек, прошептал Спиди слабым голосом, а потом исчез. И Джек остался один, чтобы пасть или победить.